А сейчас-то к Богу кинулась, Господи Иисусе! Ну, что ты, Коль, мужик ей нужен. Ведь, небось, ночь не спит. Я бы ее живо успокоил. Ох, да что ж ты, Тимофей, себя-то поганишь, а? Чего? Ну, ты любишь ее, люби, ревнуешь, задуши ее, как этот негр, бабу свою задушил. Ну... А не пачкай ты ее, и себя не погань. Ты хоть раз к ней в белой, в чистой рубашке пришел, а? О -о. Ты билет ей бесплатно в кино принес? Ну Ну да, ёдёшь! Ты думаешь, что на других планетах люди на тебя похожи? В таких парках ходят? А там, может быть, дышат вредными газами, пьют амьяк. Целесообразно. А еще может быть жизнь из камня, кремниевая. Иван Макарович, сам, тихай! Кусок, кусок, кусок. Ты понимаешь? Одного нет, другого нет. Крутишься, как на сковородке. До чего дошел? К жене не съезжу, детей не вижу. Стыдно сказать, обычный доклад по международному положению сделать некогда. Иван Макарович. Ну, а вы хотите, чтобы я с Варварой нянчился? От религии, понимаете, ее отговаривал. Привет, Коля. День добрый. Тимофей, а ты что расселся? Ничего. Для этого время надо найти. Надо что-то делать. Мальчик может погибнуть. Найти, найти. Вот найди тут. Что Варвара-то о себе думает? Всю жизнь, понимаешь, при советской власти жила. На тебе, первая к не бросается. Жила, жила. Вот когда мне говорят, надо поднять урожайность, плохо ли хорошо, знаешь, хоть как. Ну вот говорят, развернете религиозную пропаганду. Да как? Как я ее разверну? Да что ж вас это не беспокоит? Да, да вы занимаетесь овсом, горючим. И забываете о самом важном. О сознании людей. Ну, ну, ну. О сознании людей мы не забываем. Вопрос борьбы идеологии знаете, важный вопрос. Я бы сказал, на повестке дня. И тут мы думаем, много, знаете, думаем. Вы-то думаете. А вот надо, чтобы Варвара думала. Варвары. Вы меня извините, Прасковья Петровна. Я всегда к вам очень внимательно прислушиваюсь, но в данном вопросе категорически не согласен. Вы хотите, чтобы Варвары думали? Так вы не нам. Вы ей скажите об этом. И посмотрим, что из этого выйдет. А сразу ничего не выйдет. Роскоя Петровна, вы бы один денек руководили этими варварами, по-другому бы заговорили. Вот именно. А мне с ними жить, план выполнять, что я к варваре за советами бегать должен, что ли? А почему не сбегать? Ну, знаете. Так она же должна понимать, что колхоз и ее ума дело. Ну, пусть понимает. Так ты... пусть она не по слухам, а от вас знает, что на самом деле в колхозе-то делается. Да. А у нас как выходит? Между собой схватимся, клочья летят, без оглядки правду режем, а к варварам выходим. Господи, я порой слушаю и думаю. Мы что, иностранцам лекцию-то читаем, а? Ха, офидерзейн. Помолчи, Тимофей. Ну, правду, правду. Ну, ну какую, Проскоя Петровна, какую еще-то правду? Обывателю какую правду не открой, все свое тянет. Удобное слово, обыватель, очень удобное. Очень удобный Иван ну, Макарович. хорошо, Проскоя Петровна, что-нибудь придумаем. Я не знаю, ну, лектора пришлем, комсомольцев встряхнем. Ну, что-нибудь придумаем. Лекцию встряхнем, придумаем. Спасибо, Иван Макарович, на добрым слове. Да, отец Дмитрий действует во славу Господа не одними проповедями. Нужна ему церковь. Он на это денег не пожалеет. Сколько вам нужно? Сто тысяч, двести, триста? Не жаль средств для удобства бабки Грачихи, чтобы не бегала за 12 верстков сеночной, имела храм под бочком. А у нас сельская библиотека ютится в одной комнате с секретарем сельсовета. А школьные инспектора культурный авангард. Бегает в командировке пешком. Спасибо, Иван Макарович, на добрым слоем. А ну-ка подождите. кто вы меня тычете отцом Дмитрием? Ваш отец Дмитрий, понимаете, идет по дорожке протаренной столетиями нищеты невежества. И причем не идет, а едет на собственной машине. Ну, прекрати. Тёмные рабские желания, не неверие в свои силы, вечная тяга тёмных людей к божеству. Вот оно поле, на котором и сеет ваш отец Дмитрий. Да, он-то сеет, а мы не можем. Трактор встал. Хватит. Ваш отец Дмитрий ничего не создаёт вновь. Да, верно. Церковь-то старая. Открыть он её хочет, чтобы деньгу зашибить. А Иван Макаровичу зачем библиотеку строить? Книжки-то не картошка, не сгниют, верно? Врёшь. Чего? Построй и библиотеку, и театр. Тебя бы туда вот эту рожу не пускать. Ну-ка да. ну я... проваливай отсюда. Э... Иди отсюда, иди отсюда, тебе да. говорят. <соценно> Правильно, Иван Макарыч. Правильный. Так надо его. Откуда он такой взялся? Рядом с тобой живет. А я? А ты все мероприятие проводишь. А как поспорить с ним? Он тебя кладет, Коля. Не понимает наших задач этот человек, Иван Макарыч. Коля, Коля, хороший ты парень. Неправильный. Но ну, надо же сильным быть. А поэтому ты щупай жизнь. Ты думай. Ладно. Иди. Трактор, чтоб кровь из носа пошел. Хорошо, Иван Макарович? Тимофей, не уходи далеко. Ваш отец Дмитрий ничего не строит в ноль. А нам нужны электростанции, инкубационные станции, библиотеки, дома культуры. Ведь все новое. И все строй, потому что нет же без этого жизни. Легко потребовать. Ну-ка, Иван Макарович, пошевели мозгами. Найди волшебный способ, чтоб вся эта тысячелетняя муть о царстве небесном... В два счета выветрился из голов верующих. А кто от вас требует делать это в два счета? Вы на своем месте сидите уже третий год. До вас Серов, до Серова, Климков, до Климкова еще какие-то. Ну и что? Тогда менее остро стояли эти вопросы. Чем вы можете похвалиться? Чего вы добились? Добились многого. А когда Климков сидел на моем месте, вы отлично помните, что это было за время. Колхозники получали 200 граммов хлеба на трудодень. Сейчас получают во много раз больше. Опять 25. При тут хлеб? Но при том, что хлеб, овес, горючее. Это же своего рода борьба с религией. Ведь мы-то хотим добиться, что последняя старуха верила не Всевышнему, а нам. А для этого сначала кусок мяса в овощах. Добротная одежда к зиме. Задим электричество, радиоприемник, книги. Вот они, наши доказательства. Перед ними Господь Бог не устоит. Да он уже опасует. Пасует. Ведь исчезли же у нас пьяные престольные праздники. Исчезли. Вы ждете помощи от нас. А мы ее ждем от вас, от интеллигенции, вас армии Что же вы-то бездействуете? Иван Команды! Команды вы ждете. А вы, старухи, не ждали команды, когда слетались к чудотворной. Прасковья Петровна... Что ж вы думаете, я заработался? Не вижу, где правда, где кривда, за овсом горючим людей не вижу. Всё вижу. Хотите, кровь выпущу. Люди, берите меня с потрохами, вам-то, чтобы хорошо жилось. Рад бы отдать всего себя силы уходят. Это же чёрт знает на что. Поют. Слышите? Да. А когда Климков сидел на моем месте, песен-то по вечерам не слышалось. Глухо было вокруг деревень, глухо, пустынно. Вот поют про Сковь Петровну. Вот говорят, примета времени, братской ГЭС, спутник. А это что, не примета? Примета, что в наших краях хоть на какое-то измерение стало больше счастья. Поправляемся? Ничего. Придет время, отпадут все болячки. Поют, проской Петровна, уже славный. Иван Макарович, ну что мне с мальчиком-то делать? Я не знаю, проской Петровна, ну... вы возьмите мальца к себе, а? На время. Да я бы взяла, но... Да что? Мать-бабка, будут устраивать скандал за скандалом, деревни подымут. Ну и что, испугали, что ли? Да хоть вся деревня, сами говорить такой случай. Они же через суд начнут требоваться. Прекрасно, было бы то, что надо, такую отповедь бы дали. Нет, это вот как раз и не произойдет. Отец Дмитрий первый бросится утихомиривать родителей мальчика, ведь для него любой общественный шум, что солнечный свет для крота. Слушайте, берите мальца к себе. Поможем, районную газету заставим мешаться, комсомольцев наконец поднимем. Договорились? Девятая В которой Грачиха Зверски избивает Рочку Пока Иван Макарыч И проскоя Петровна решали Как спасти Рочку В доме у Грачихи Служили настоящий молебен Рядом с бабкой молился Рочка Он уже сам без подсказки пел со всеми молитву, прикладывался к батюшкиной руке, только глаза его потухли, потеряли прежний огонек и озорство. Он был тихий,